Общение и социализация В отношении общения не зря существует устоявшееся выражение – искусство общения. Умение общаться не является врожденным. Люди этому учатся, начиная с рождения и дальше включая взрослый возраст. Первый опыт общения с посторонними людьми дети получают обычно на детских игровых площадках. И тут уже важен тот взрослый, который ребенка сопровождает. Потому что именно этот взрослый и преподает уроки общения. Например, тревожная мама вряд ли позволит ребенку проходить разные вызовы. Часто такие мамы изолируют ребенка от других детей, ограничивают его активность. Или возьмем классическую ситуацию, когда кто-то из детей хочет забрать игрушку у ребенка. Надо ли говорить, сколько мнений на эту тему? Например, многие считают, что если ребенок не хочет делиться, то вырастет жадным. Конечно, эта ситуация не про жадность. Просто в возрасте до двух с половиной лет ребенок еще не понимает границ и часто воспринимает игрушки, маму и папу, как часть себя. В его мировоззрении игрушка — это как будто его рука. Согласитесь, никто из нас не захочет расстаться со своей рукой. Именно поэтому появление в семье младшего ребенка в этот период доставляет старшему ребенку особенно сильные переживания. Внимание родителей переключается на младенца, то есть у старшего малыша как будто забирают часть его. Способность к пониманию границ появится после кризиса трех лет, когда заработает фронтальная зона мозга, зона мышления, и ребенок осознает себя отдельной личностью. Это именно способность, а не само понимание. Этому нам еще нужно ребенка учить. На детской площадке часто возникают стихийные ситуации общения. Все побежали, а вашего ребенка оставили. Все стали спорить. У вашего ребенка отобрали игрушку. Кто-то оттолкнул вашего ребенка от горки и так далее. Все это становится триггером для тревожной и неуверенной в себе мамы. И тогда она может предлагать решения, продиктованные своей болью. Не играй с этими детьми, играй один вот тут, в сторонке. Уйдем с этой площадки. Также и далее в детском саду, когда ребенок приносит истории, многие мамы реагируют слишком эмоционально, пренебрегая здравым смыслом. А в чем он, здравый смысл? А смысл в том, что все это учебные ситуации для вашего ребенка сделайте их учебными и для себя, и именно из этой позиции предлагайте решение. Наша задача в дошкольный период – научить ребенка общаться, решать конфликты, и взаимодействовать с разными детьми. Наше вмешательство нужно там, где ребенок сам не справляется. Понять это очень легко. Например, дети спорят, у вас поднимается тревога. Посмотрите на ребенка. Если он справляется – Вы ему не нужны. Если ему потребуется поддержка, он либо на вас посмотрит, либо подойдет, либо позовет. Во всем остальном ваше дело — следить за безопасностью. Иногда дети не могут что-то поделить, например, мяч или самокат или какую-нибудь палку. Видите, что ваш ребенок на вас поглядывает. Тогда ваша задача не защитить вашего малыша во что бы то ни стало а помочь этим детям найти решение. Вы подходите, спрашиваете, в чем дело, кто чего хочет и не хочет, и предлагаете решение. А если не на все время забрать самокат, а ты только кружок проедешь, так можно? А может, нам вместе в меч поиграть? А может, нам еще одну классную палку поискать? Тогда у нас будет две палки. Иными словами, помогаем детям получить урок решения подобных ситуаций. Что касается похвалы, то хвалим ребенка за способность находить решение. «Какой ты молодец, что придумал так сделать!» «Как здорово получилось! Какие вы молодцы!» Дошкольная социализация очень важна, потому что именно с этим багажом ребенок пойдет в школу, где и ситуации будут сложнее, и давление больше. Я припоминаю одну историю. Мы были на даче, и племянник, 7 лет, пригласил на участок своего друга. Они разыгрались, и друг стал топтать цветы. Первым моим порывом было выйти, и сделать замечание, но я решилась на эксперимент. Позвала племянника и попросила его поговорить с другом, чтобы тот был аккуратнее с цветами. Позже, через открытое окно кухни, я случайно услышала их разговор. Когда племянник зашел в дом, я ему сказала, «Ты меня извини, я случайно услышала ваш разговор, и хочу сказать, как ты здорово справился со своей задачей». И вот следующий вопрос меня удивил. Он сказал, «А что я сделал?» Я говорю, «Ты выбрал правильное время. Я слышала, какие правильные слова ты подобрал». Ты говорил твердо, но не грубо, и, конечно, достиг своей цели. По его глазам я видела, что этот мальчик именно сейчас учится на своем опыте. Вы также можете наблюдать за ребенком, отмечать то, что правильно на ваш взгляд, и подсвечивать это с помощью позитивного отзеркаливания. Так будет рождаться похвала. Искусство общения складывается из разных составляющих. Это не только знание правил, в нем важны внутренние настройки человека. И тогда мы можем взаимодействовать в обществе и не терять себя. Быть открытым, но не стирать свои границы. Демонстрировать уважение, но не подоба страсти. Быть доброжелательным, но не позволять себя обижать. Уметь слушать. Но не становиться свободными ушами, уметь договариваться, но не отказываться от своих интересов, не разрушаться от того, что у кого-то другое мнение. Все успехи в этом мы и подсвечиваем своим детям. В общении детей в семье тоже множество различных ситуаций. К сожалению, многие родители имеют некоторое предубеждение к старшим детям, а именно к тому, что они должны понимать, всегда уступать младшим, иметь сверхтерпение, брать на себя ответственность, подменять родителей, реагировать как взрослые и другое. Вы же понимаете, что для ребенка это невыносимые ожидания. Из-за них старшие дети часто чувствуют себя нелюбимыми, ведут себя грубо и впадают в уныние. Ситуацию осложняет то, что им обычно подсвечивают только негатив. Толкнул маленького, забрал игрушку, не отдал свои вещи и так далее. Чтобы изменить эту ситуацию, старшему ребенку нужно направить не очередную претензию, а показать, что вы видите его хорошие проявления. Это можно сделать через похвалу и благодарность. Спасибо, что выдержала и посидела с маленьким. Я как раз успела сделать... Как приятно видеть, как вы играете. Или если ваш подросток выкидывал фортели, а сегодня вы спокойно сидите и пьете с ним чай, подсветите это. Как приятно быть рядом с тобой и просто пить чай. В общении с мужем похвала и позитивное отзеркаливание тоже очень важны. Ко мне однажды на консультацию пришел мужчина и говорит, «У меня иногда такое ощущение, что я человек не так». Это о том, что дома одни претензии, недовольства и осуждения. Если вы случайно застряли в этом дне сурка, то пора выбираться. Наденьте волшебные зеленые очки и понаблюдайте за своим мужем. Что он делает, как реагирует, как и в чем помогает. Помните, как писал Дейл Карнеги? «Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится». Посмотрите на своего мужчину с улыбкой и поблагодарите его. Раньше муж покупки приносил. Я сразу смотрела, все ли, ничего не забыл. А теперь просто благодарю с улыбкой. И сама себя чувствую лучше. Наталья, просто чудесно это работает. Муж подключается и хвалит, как правильно, детей. Дочка старшая меня стала чаще хвалить а я на голову выше, как будто выросла. Внуков хвалю часто, детей меньше, мужа редко, но он так отзывается на похвалу. Буду обращать больше внимания на то, чтобы хвалить своих близких и наблюдать их реакцию. Тема общения очень глубокая и многогранная. Думаю, для нее нужна отдельная книга.